Глава третья. Сложный метод. Источник господина разрядований создавал магическое вещество, которое верно и уверенно отравляет его организм. Мало того, это не яд в классическом понимании, какая-то жуткая смесь магических посылов, основанная на нескольких твердых носителях и впившихся через кожу деда Стеллы. Одно из условий проникновения и заражения я смог прочесть. Оно настроено только на определённого человека, и для других не страшно. Стас, а это не то же, что когда-то случилось с нашей подругой? Задумчиво поинтересовалась Теша. Ты сталу тогда вылечил? Ничего общего не видишь? Сомневаясь, отрицательно покачал я головой. Ничего похожего, и подход другой. Если правильно понимаю, то никто не мог представить, что смогу заполучить образец вещества. Мало того, что гадость аккумулируется в источнике, так еще и не постоянно вбрасывается в кровь. Как тебе вообще удалось рассмотреть проблему? Любой посыл у одаренного, происходящий даже помимо его воли, не может причинить самому носителю вред. Десять из десяти целителей пройдут мимо и не обратят внимания на такое проявление магии. И уж точно не попытается взять образец на анализ, прошлась по лаборатории Кнежна. Считаю, что это интуиция и плохое знание основополагающих принципов источника, хмыкнул я, а потом пояснил. Не согласен с правилом, что дар приносит только добро владельцу. Любой магический посыл, даже направленный на излечение, наносит вред организму. "С чего такой вывод?" поразилась Кнежна. "Поясни". "Смотри, ты или я, не дай бог, заболели и пострадали. Ну, палец порезали. Чуть сбивчиво, подбирая слова, стал объяснять своё видение. И в чём проблема? Источник или сам направит исцеление, что в большинстве своём и происходит, или одарённый создаёт посыл, иногда интуитивно, и вскоре у него порез заживает. Это всё так, кивнул я. Но ведь энергии в источнике становится меньше, функционал снижается, и уже этим косвенно, разумеется, носителю вред причиняется. Странная теория, задумчиво произнесла Стеша, а потом прищурилась. Хм. Ты пытаешься объяснить, что магия может пойти по пути, когда выбирается меньше из двух зол, но какой-то вред в любом случае последует? Верно, подтвердил я, обдумывая совершенно другое. Стьеш, какие твои предположения, как губернатору могли ввести вещество? Стас, если магический посыл, как ты утверждаешь, настроен на конкретное лицо, то есть множество вариантов навредить, начиная от пищи и заканчивая обычным контактом. Пожало плечами книжно. «Нам следует подумать над другим, а не искать способы заражения». «Не скажи», — потер я переносицу. «Тут есть над чем подумать. В желудке и крови нет даже намека на отравление. Боюсь, что разрядов вбирает в себя гадость вместе с магическими потоками, когда закачивает энергию. Да, скорее всего, так и происходит, но ты понимаешь всю опасность происходящего». «Такое никому не под силу. В том числе и нет никаких методов», — отмахнулась Стеша. Молчи сел за лабораторный стол, взял лист бумаги и принялся сочинять алгоритм, способный вобрать в свободные магические потоки определённый посыл, который потом заберёт источник конкретного человека. Как ни странно, но такие условия легко выполнимы при наличии определённых допущений. Опять-таки, отобранная часть выброса имеет летучие свойства, хотя и состоит из металлического и каменного порошка. Да, Вариантов много набросал, но не на йоту не придвинулся к тому, как деду Стеллы помочь. Выкачать из разряда во всю энергию, а где гарантия, что смертоносное вещество не накопилось в организме? Если только на ум пришла очистка крови, по-научному называемая плазмаферез. Что если пойти по такому же принципу, но чистить энергию в ударенном? Чисто технически не вижу никаких препятствий. Один магический поток заведомо без вредных примесей заводится к источнику больного, а ток дело через фильтр-ловушку. Однако заменить всю энергию водородным сложно, долго и требует наблюдений за наполнением ловушек. При наполнении их необходимо вовремя менять. Я набрал номер нашей подруги и спросил, когда-то ответила: "Стал, как твой дед, работает, даёт мне указания и сейчас обсуждает поминки". Бесцветным голосом ответила внучка губернатора. "Нас к книжной пригласил?" хмыкнул я, продолжая быстро писать перечень необходимых посылов и чертить схему перелива энергии. Стелла стоит рядом и внимательно изучает моё творчество. "Стас, ты чёрт-вгений. Даже если ошибаешься, то шанс всё равно появляется", громко прошептала Книжна. "Шанс? Она о чём? Стас, вы что-то придумали?" взволновалась Стелла. Пока ничего определённого, ответил я и укоризненно покачал головой, глядя на Стешу, прижавшую ладонь к губам. Стела, хочу провести ещё одно исследование. Для него потребуется большое количество магических потоков и жизненной энергии. Как насчёт того, чтобы решить вопрос с хранителем очага? Если правильно понимаю, то в поместье есть источник магии, но он меня в святая святых не допустит. Сталка, ты про меня не забудь, прокричала Стеша, наклонившись к телефону. Русые локоны книжные пощекотали мне щёку. пахнуло свежестью весенних трав, даже голова кругом пошла. Постараюсь решить, донёсся ответ внучки губернатора из динамика смартфона. Сам телефон уже на столе, книжна оказалась на моих коленях и прижимается всем телом. Эх, если бы не губернатор с его болячкой то, хм, как-то сложно дать событиям определение. Не случьсь проблемы у Разрядова, то и в лаборатории наедине с дочерью князя не оказалось. Да. Огнёв мне может за такое своё равнодное отношение к книжне голову открутить, а Громово попросит выдернуть руки и ноги, а потом их местами поменять. И чёрт с ними, почему-то осознал, что выбор сделал, а источник внутри меня выплеснул тепло и какую-то дрожь нетерпения. Мы же спешим? поинтересовалась Теша, смотря мне в глаза. Ни то слово, покивал я, но отпускать девушку и не подумал. Пойдём? неуверенно спросила книжна. Обязательно. притянул её к себе. Стеша прикрыла глаза, чуть приоткрыла губы и замерла. Вот как её не поцеловать. "Эй, чего молчите? Что-то у вас происходит?" доносится из динамика телефона. "Стас, Стешка, что-то со связью, да? Сбой какой-то". Ответил я внучке губернатора с неимоверным усилием, оторвав себя от таких притягательных губ к нежны. "Мы скоро к тебе придём. Предупреди охрану и подготовь место с магическими потоками". Лучше всего рядом с источником, чтобы не так холодно было и более-менее комфортно. У вас же там мороз, как бы не простыть, дал я указание. Всё поняла, немедленно займусь, протараторила Стелла в голосе которой прозвучали нотки надежды. Динамик телефона издаёт короткие гудки, а мы с книжной на какое-то мгновение застыли. "Стеш, начал я, но девушка меня прервала. Стас, давай потом". Она легко вывернулась из моих объятий и устремилась к стеклянному шкафу. Скажи, склянок для ловушек сколько брать и какого объёма? Чёрт его знает. Пригладил я волосы любой из девушек с горящими щеками и старающейся избегать моего взгляда. Встал и подошёл к Стеше, осматривая полки в шкафу. Заставил переключиться на насущную проблему. У тебя тут сумка есть? Огляделся по сторонам. В мой рюкзак немного поместится, а пару десятков ёмкостей следует набрать, но обязательно с крышками. Про последние условия мог бы и не напоминать. Фыркнула девушка. Опасную магию следует запечатать, сдать в лабораторию стражей на исследование и последующую утилизацию. Последнее вряд ли произойдёт. Гарцево Майнин или кто-то другой из исследователей, работающих на княжество, будут разрабатывать на основе полученного вещества оружие и способы защиты от него. В этом убеждён, и ничего плохого в таком подходе не усматриваю. Силовые структуры никогда своего не упустят, особенно когда достаётся всё легко и просто. С теми же огненными големами мне предстоит ещё что-то решать. Громов не просто так поднял тему и прозрачно намекнул, что желает получить Муравьёв в любом виде. Почему? А он хочет спать спокойно и не тратить на мою персону ресурсов. Следует куда-нибудь в лес останки груза переправить и сообщить о случайной находке. Вроде всё взяли. Посмотрела на меня Стеша, сложив в пакеты сумку почти все пустые склянки. Думаю, этого хватит. А если потребуется ещё, то в особняке разряда найдутся бутылки с пробками, кивнул я почему-то мысленно представив, как выливаю на снег элитный алкоголь, чтобы потом в тару закачать отравляющее вещество. Ты чего улыбся? подозрительно спросила княжна. Прикинь, у разряда водорогущий алкоголь будем брать и вместо того, чтобы насладиться его вкусом, сливать в канализацию. Стас, ты бредишь. У тебя ловушка не пропустила частицы этой гадости. Не поняла меня девушка. Не, всё нормально. Отмахнулся я, натянул куртку, повесил за спину свой рюкзак и взял сумку старый. Пошли. Стелка уже заждалась. Мне надо переодеться, задумчиво сказала Стеша. Одевайся теплее, там жутко холодно, поёжился я, вспомнив погоду на территории особняка Разрядова. Ты без меня не уйдёшь? прищурилась Кнежна. Смысл, пожал я плечами. Ты же со Стеллой в любой момент можешь связаться, и она тебя приведёт. И чего ей такие мысли в голову пришли? Тем не менее, княжна попросила её сопроводить в свои апартаменты. Честно говоря, мне неудобно стало оставаться наедине со Астешей в её комнатах не совсем уместно, при том, что там ходят слуги, а в лаборатории никто её побеспокоить не может. Глупость. Нет, мысли грешные и вкус поцелуя никуда не делся. Чёрт! Если бы не проблема у губернатора Хабаровска, то мог пригласить Книжну на чашечку кофе и фужер шампанского в своей резиденции. А может, так и сделаю, но после того, как решим проблему Разрядова. Пока размышлял и представлял, чего там таится-то, как медленно перед камином целую и раздеваю Книжну, мы уже оказались в её комнатах. Стеша убежала переодеваться, оставив меня в гостиной. "Стас, а какой лучше свитер надеть, доgqlgen или короткий?" донёсся крик Книжной из гардеробной комнаты. «Тебе помочь э, выбрать?» В раз охрипшим голосом ответил ей вопросом на вопрос. «Обязательно, но не сейчас», — хихикнув, сказала Стеша, появившись в дверях. Дразница. Сапоги до колен, но на небольшом каблуке, обтягивающие джинсы, толстый джемпер на пуговицах, соболиная шубка чуть ниже пояса, волосы распущены, в глазах лукавые искорки. «Нравлюсь», — покрутилась девушка. «Не то слово», — признался я. «К сожалению, надо спешить». «Да, пойдем», — кивнулась Теша. «Стой, а шапка», — нахмурился я. «Ничего подходящего нет. Стелка так и не подобрала. Это же с ее подачи такие теплые вещи купила. Она настояла и говорила, что в Хабарске с ней отдохнем, а там климат сурови московского». «Без головного убора нельзя», — покачал я головой. Нашли шапка прикольная с помпонами и завязочками. Мне понравилось. А вот телохранители книжные никак на внешний вид охраняемого объекта не отреагировали. Забеспокоились, что с собой их не берём. Пришлось звонить Роману Амаровичу и брать у него разрешение, чтобы отпустил к разрядовому. Станислав Викторович, пообещай, что с территории особняка не выпустишь книжную без охраны и при первом удобном случае её телохранителей переправишь. Выслушав мои доводы, выставил условия страж. Успокоил Громова, что сам не планирую никуда уходить, кроме как к себе в поместье, а книжную доставлю к воротам княжеской резиденции в целости и сохранности. В итоге, с момента нашего общения со стелой прошло около часа, когда я открыл круг перехода. Нас уже поджидали, машина охраны разрядова стоит заведённая, ворота открыты, и мы даже не успели ощутить холода. Сели в тёплый салон, нас с ветерком довезли до крыльца особняка, по ступенькам которого мы скорым шагом вбежали и даже не успел за дверную ручку взяться. Дворецкий створки распахнул и сказал: "Рады таким высоким гостям. Проходите, пожалуйста". "Благодарю", кивнула ему Тёша, немного смешно выглядевшая в вязаной шапочке. Губернатор устала немного лучше после того, как с ним беседовал. "Олег Борисович, несмотря на позднее время, ужинает", так объявил дворецкий. «Неожиданно», — удивился я, — «проводите нас к нему». Предварительно нам пришлось со Стешей снять с себя верхнюю одежду, а потом, подхватив сумку, пакет и, не забыв рюкзак, прошли за Петром в обеденный зал. Длинный стол заставлен явствами, бутылками с алкоголем, компотами и газированными напитками. Губернатор Хабарска сидит перед жареным молочным поросенком и фазаном с перьями. На его тарелке немного салата, а в бокале налит темный напиток». Запустил диагностику и ужаснулся. Олег Борисович испытывает нестерпимую боль от его источника. Отделяются небольшие части и чернее разносятся по всем внутренним органам. «Пир во время чумы!» — отсалютовал губернатор, поднимая бокал. «Дед решил лично посетить свои поминки», — мрачно заявила Стелла, сидящая по правой от него руку. «Не рано ли?» — поинтересовался я. «В самый раз!» — отмахнулся разрядов. Ты же травник, лекарь, сам всё можешь увидеть. Ага, кивнул я и заморозил в бокале губернатора выдержанный виски. Но не одобряю. Необходимо бороться, особенно когда есть шансы. Ты о чём? Потряс разряды фужером, а потом перевернул его на замороженный алкоголь, не пожелал выпость. А Виктор Викторович, почему не здесь? оглянулся я. Мы с ним разругались, криво усмехнулся Олег Борисович. Видите, твоими словами меня учить пытался. Эх, молодёжь, ничего-то вы не понимаете. Жить следует честно, весело и не оглядываясь, а смерти не бояться и встречать её с достоинством, а не бегать от судьбы. Предлагаю к этому разговору вернуться позднее. Не стал я с ним спорить и посмотрел на Сталу. Моя просьба выполнена. Где сможем приступить к диагностике? Не хочу использовать слово лечение, чтобы никому не давать никакой надежды. Нет, стеша посвящена в замыслы. Кое-что с ней уже обсудили, но княжна обещала держать язык за зубами. К хранителю очага можно пройти только с позволения главы клана. Чуть кивнула стела в сторону своего дяда. Увы, тот противится, а магический поток в субнике контролирует именно штард. Штард? Не понял я. Так хранители зовут, пояснила стела. Только после застолья обсудим твоё предложение, усмехнулся Разрядов, а потом добавил: Возможно, и познакомлю вас всех с хранителем. Упёрся глава клана, махнул на себя рукой: Ничего, немного законы и правила хранителей и смотрителей магии домов знаю, но утрирую. В своём поместье Сверчку и вовсе законы переписал и отредактировал. Вряд ли тут окажутся кардинальные различия. Стола, можно тебя на пару слов обратился к хозяйке дома и направился к окну. Я её не спрашиваю, знаю, что она последует за мной. Стеша же присела за стол и стала увещевать Олега Борисовича, чтобы тот меня послушался. Его не убедить, подошла внучка губернатора и тяжело вздохнула. Знаю, ты бы с удовольствием в лес перешёл и там попытался деду помочь. Погода не позволит, сугробы большие и холодно. Ещё и деревья до весны не активны, чтобы до них докричаться, необходимо время и мощный круг сил. А как его такой построить, если энергии немного и подпитка на минимуме, а еще предстоит следить за заклинаниями тепла? Нет, как ни крути, а этот вариант не пройдет. К тому же, если можно вопрос решить легче, то зачем изобретать велосипед? Об этом не стал девушке говорить, у меня другой план. «Штарт, тебя главой клана уже признал?» Уточнил я, а потом поправился. Точнее, наследницей. Уверен, Олег Борисович подстраховался и вас познакомил. «Верно». «Но подчиняется хранитель очага деду», — ответила Стелла после небольшой заминки. «Если только не видит, что тот не в силах выполнять свои прямые обязанности или ему грозит смерть», — объяснил я, а потом поспешно добавил. «Зная имя наследника, магия дома, а в нашем случае хранитель очага, обязан тебе уже подчиняться, ну или в крайнем случае прислушиваться. Понятия не имею, где он дислоцируется. Покривил душой, готов поспорить, что в особняке есть подвал, аналогичный моему». Но тебе стоит туда сходить, если на расстоянии не можешь общаться. А как насчёт деда? Он же твёрдо заявил, что никуда не собирается, пока не отпразднуют, неуверенно произнесла девушка. "Смеёшься", задал ей вопрос. "Понимаю, что сама не сможешь использовать магию против деда, но я-то травник, с тешем много и исцелительского дела знает и умеет. Олегу Борисовичу требуется пару часов поспать. Если согласна, то кивни". Посмотрел в глаза милой брюнеточки. Стелла неуверенно кивнула, хотя и попыталась меня схватить за руку, когда я повернулся в сторону хозяина дома, пытающегося налить замерзший виски из бутылки. «Ну, каюсь. Я жидкости, стоящие на столе, все заморозил. Губернатору Хабарска ни в коем случае нельзя расходовать энергию из своего рвущегося источника. Этак он свою жизнь укорачивает». Разрядов попытался выставить блокировку, почувствовал, что направляю в его сторону посыл сна. Мог бы и отбить, но я в посыл добавил несколько обманок. Олега Борисовича повело в сторону, пришлось поддержать его тело силовым щупом. Хранитель очага себя никак не проявил, и это радует. Хочется верить, что Штард не собирается с силами, а правильно понял мою атаку, в которой большая часть сил отведена обезболиванию и замедлению работы источника хозяина дома». «Обманул!» — медленно, двигая губами, прошептал разрядов. «Не хотел терять время!» — отрицательно покачал я головой. «Вы можете двигаться, анализировать происходящее. Объяснять вам сейчас ничего не стану. Словам можно не поверить». «Старт!» «Выведи меня из состояния овоща!» — произнес разрядов. «Хранитель очага! Обращаюсь к тебе!» — мгновенно отреагировал я. «Хранитель очага!» Наследница главы клана Рядом она сильна, здорова и в полной памяти. Перейди под её управление и не навреди действующему своему хозяину. Ответа нет, как и попыток обезвредить меня и снять магические посылы с Разрядова. Это радует, в том числе и то, что Стелла отмерла и уже вызвала дворецкого, давая слуге указание перетащить в подвал кровать. Стас, хранитель пустит в зал только тебя. Книжную меня и деда больше никого, предупредила Стелла. Этого следовало ожидать, слугам там не место. Честно говоря, боялся, что и нам со стешей туда хода нет. Вероятно, Штард нашел какое-то исключение из правил, когда одаренные, не входящие в клан, ни в коем случае не имеют права переступать порог святая святых. В подвале, перед двустворчатыми резными дверями, стоит деревянная кровать, неподъемная на вид. Как ее сюда дворецкий перетащил, и самое главное, как успел. При этом слуги так и не увидел, как и никого другого. разрядова, приходится контролировать магией. У губернатора какое-то полуобморочное состояние, но спасибо, что ноги передвигает. Сам зал или помещение, где находится старт, рассмотреть не представляется возможным. Хранителя Чга подстраховался. За дверями нас опутал плотный туман, разглядеть можно не более полуметра, но ощущается огромное скопление энергии. Кровать следует пронести 5 м и установить её, прокомментировала стела. «Стас, Стеш, отходить в стороны не пытайтесь. Наткнетесь на защитную стену», — предупредила девушка. Втроем мы затащили деревянное ложе, которое неизвестный мастер делал столетия назад. Разряд его уложили и... «Черт! Мы сумки со склянками забыли», — обескураженно сказал я и посмотрел на внучку губернатора. «Кому-то из нас за ними надо сходить». «Я могу», — вызвалась княжна. «Стелла, ты быстрее обернешься. Стеша может заблудиться», — отрицательно махнул ей рукой. Сейчас принесу, не слишком довольна согласилась брюнеточка. Я удовлетворённо кивнул и принялся плести посылы заклинаний, следя за созданием алгоритмов и корректируя их прямо по ходу действия. Такой подход неправильный. Любую программу следует прогнать на ошибки и проверить на конфликты условий, чтобы не произошло сбоя или зацикливание на выполнении каких-либо повторяющихся событий, ведущих в тупик. Учитывая мощь энергии и испугавшись, что перенасыщу энергией источник разряда, пришлось придумать фильтр, дозирующий поступление магии в организм больного. Свои действия сопровождаю пояснениями для Теши, и в один из моментов, когда уже почти создал встроенный, но громоздкий и сложнейший посыл, книжна задумчиво сказала: "Стас, всё неплохо, очистка энергии и отвод гадости через ловушки в склянки". Замещение жизненных сил в источники Олега Борисовича, направление укрепления сил и лечение повреждённых участков, даже регенерацию тканей ты предусмотрел. Но что если предположить, зараза обитает и здесь, она обвела руками помещение. Думаешь, озадачился я. Ничего плохого не ощущаю, и диагностика молчит. Может, и перестраховываюсь, уже более уверенным голосом произнесла княжна. Но интуиция подсказывает, что очистку из закачиваемой энергии необходимо сделать. Не увидел причины ей возражать. Знаю, что у неё один из даров Сыщицкий. Пришлось кроить алгоритм, вписывать новые условия. И с ужасом понял, что такая конструкция заклинания опустошит мой источник процентов на 80, если не больше. К этому времени стало вернулось. Ставьте открытые склянки рядом с кроватью. Если всё пойдёт по плану, то будете их закрывать. дал я указание подругам, продолжая плести заклинание. Готово, доложила Стала через минуту. Что ещё? Дай команду хранителю очага, чтобы тот меня подпитывал, попросил я внучку губернатора, но получил неожиданный ответ. Это невозможно. Старт может делиться только с членами клана и то не всеми. Из-за чего такие ограничения? Не удержался я от вопроса. Внучка губернатора мысленно пообщалась с хранителем очага, это по её шевелению гу понял. Безопасность произнесла одно слово Стелла. Могу у Штарда брать энергию и тебе передавать. Таких ограничений нет. Договорились, кивнул я, подумал и добавил. С те же тоже не забыть протянуть силовой щуп. Интересно, из-за чего кто-то Смотритель сделал ограничение по насыщению источников одарённых, не входящих в клан? Случились какие-то прецеденты. Хм, если разобраться, то вполне разумное правило. Следует и Сверчку такое установить. Это у меня в резиденции может любой незваный одарённый пользоваться магическими потоками, в том числе и с недобрыми намерениями, но одну оговорку внести необходимо. Глава клана может давать разрешение хранителю дома на подпитку любого человека. Впрочем, не исключаю того, что и тут об этом кто-то подумал. Просто такие привилегии у Разрядова, а он сейчас в неадекватном состоянии. Приступаем, произнёс я и посмотрел на Стешу. На тебе контроль первичного фильтра, через который пойдет, надеюсь, незараженная энергия. Магический посыл уже подготовленной структуры и к губернатору Хабарска устремились силовые жгуты магии. Защита у разрядовой имелась, но она еле держалась и слетела чуть ли не сразу. Если рассматривать полученную конструкцию в магическом поле, то выглядит она таким образом. Воронка, через которую буду вливать энергию, первичный фильтр с ловушкой и отводом для нежелательных примесей. Следом уже непосредственно источник больного, а потом силовой щуп выходит через алгоритм чёрный ящик. Очистки от заразы установлен развит влитель и отвод для слива гадости. А очищенная магия выпускается в помещение. Изначально собирался сделать замкнутый цикл с выводом отравляющего вещества и замещением чистой магией, но в последний момент отказался, решил, что затраты на контроль возрастут. Главное правильно запустить процесс. Самый большой риск при начальном использовании моего лечебного алгоритма. Не могу опираться на силы природы, только на свои резервы и надеяться, что стелы и стеши не подведут. У меня стремительно тает запас сил, который вытягивает алгоритм чёрного ящика, определяющего вредное вещество, оказавшееся в магической энергии разряда. Заклинание опустошило резерв на 80%, 10 уже отсутствовало. И если бы не стела, начавшая подпитывать мой источник, то боюсь, ничего бы не смог сделать. Эх, построю я круг силы хотя бы во дворе столицы, где старые липы растут. Ту не так бы. Тяжко и сложно всё шло. Приходится замедлять фильтрацию. За десяток минут пропустил через очистку всего-то процентов 5 из господина Разрядова. Первая склянка полная, провозгласила Стеша. Работает, выдохнул я, но изменений в состоянии деда Сталы нет. Радует другое. Поступающая энергия чистая, ни грамма гадости не отловлено. Может Деактивировать эту часть установки, но она почти ничего не потребляет, а переделка схемы повлечёт за собой остановку всей процедуры. Рутина, можно и так сказать. Уже не ощущаю времени, а очистить организм Деда Стеллы не получается. Откуда только берётся вещество, отравляющий источник разряда? Неужели его вырабатывает организм, и мне следует признать свою ошибку? Стас, у меня заканчиваются силы, чуть дрогнувшим голосом произнесла Стелла. Терпи, буркнула Стеша, которая растянула блузку и постоянно смахивает пот со лба. В помещении подвала становится всё жарче. Если изначально тут чуть ли не замёрзли, то теперь градусов под 30 и плохой приток воздуха. Оказалось, что моя магическая установка выделяет большое количество тепла. Из-за чего такое происходит, давно не секрет. Силовые жгуты греются, гудит от напряжения анализатор. Фильтрат водят не только вредные вещества и примеси. но и стабилизирует поставляемую в источник разрядовую энергию. Кстати, мой пациент некоторое время назад очнулся, но пока ни слова не произнес. «Дед, ты как себя чувствуешь?» Стелла обратилась к разрядову. «Могу говорить?» Посмотрел тот на меня. «Да», — кивнул я, но предупредил. «Что бы ни сказал, сразу выполняйте требования. Мы уже все на грани, но кризис вроде бы миновал. Источник Олега Борисовича больше не распадается, что радует». Гадости стало намного меньше. Можно уже попытаться обучать магию губернатора самостоятельно, избавиться от яда, но пока ещё разряд слишком слаб. Его внутренние органы на пределе. Их поддерживаю своей силой. Голова соображает, боли нет. Слабость несусветная. Магия недоступна, поделился своими ощущениями больной. Если сравнить с тем, как чувствовали себя пару часов назад, Задаю вопрос, внимательно следя за сталой, у которой начинает зуб на зуб не попадать. Внучка губернатора свою энергию вычерпала, не справляется с передачей сил. Конечно, заметила состояние подруги и сама её стала подпитывать. Если бы имелся доступ к заклинаниям, то решил бы, что омолодился и сил прибавилось, ответил после небольшого раздумья разрядов. К хранителю очага можете обратиться и попросить его вас напрямую энергией подпитать, но только через меня. «Стелла уже выдохлась, а нам еще какое-то время лечение следует продолжить», — сказал больному. «Штарт направил вам свои потоки», — с уважением в голосе сказал Разрядов. «Мои силы стали стремительно восстанавливаться, хранитель очага не поскупился, но от быстрого пополнения магии я немного опьянел, а если еще вспомнить про усталость, то еще чуть-чуть и отключусь». «Стас, уже минуту ни капли яды не выходит», — дотронулась до моего плеча княжна. Понял. Заканчиваем, покивал я и широко зевнул. Перед тем как убрать своё заклинание и позволить разряду самостоятельно впитывать энергетические потоки, я направил в его источник магический посыл с небольшим алгоритмом. Он позволяет определить состав ядовитого заклинания, использованный против губернатора Хабаровска. Кто-то очень сильно постарался и создал боевое вещество на основе магии, и направленное на устранение одного единственного одарённого. Очень конкретная настройка использовалась. Порошок, точнее, микроскопические частицы проникали в разрядо во дыхании и даже когда попадали на кожу, впитывались, оказывались в источнике и там активировались, медленно уничтожая магию и источая внутренние органы Олега Борисовича. Из чего и как создали такое мощное заклинание, ещё предстоит разобраться. Хотя догадки у меня и с Тешей имеются. Мы с книжной договорились, что потом к этому вопросу вернёмся. Стас А как остановить процедуру? А задачу нас просила княжна. Перекрываем подачу энергии, ответил я и запретил поступление магии в источник разряда. Следующим шагом отсоединяю силовый жгут, по которому выходила магия с вредным веществом. Так, готово. Осталось только развеять заклинание и запустить заблокированные функции источника. Сказано, сделано. Диагностику не снял, слежу, что происходит в организме Разрядова. Отклонений от нормальной работы не наблюдаю. Олег Борисович тоже ни на что не жалуется. Станислав Викторович. Это получается, я ваш должник в квадрате? неожиданно мрачно спросил Разрядов. "С чего бы?" хмыкнул я. "Вам повезло, что ко мне обратилась Стела. Друзей в беде просить не привык. Да и как не помочь хорошему человеку? Кстати, можете с кровати встать?" Разрядов на меня задумчиво посмотрел, хотел что-то сказать, но промолчал. На полу стоит пара десятков склянок, заполненных веществом, которое предназначалось для его убийства. Взять с собой несколько образцов, чтобы провести детальный анализ, вряд ли что-то новое узнаю. Золотая пыльца и каменная пыль с какого-то раздробленного артефакта такова структура вещества, а сохранившееся плетение связей вряд ли приведут к создателю. Впрочем, круг того, кто мог что-то аналогичное сделать, не огромен. А если учесть, что с губернатором он враждует, то вычислить такого человека не составит труда. Правда, пока озвучивать свои выводы не собираюсь. Предлагаю вернуться в гостиную или мой кабинет и всё обсудить, сказала Стелла. Лучше перекусить и пару часиков задремнуть, прозрачно намекнул я. Можно воспользоваться эликсиром бодрости собственного ручного приготовления, но ситуация не требует таких жертв. Восстанавливать силы придётся в любом случае. Напряжение сказывается. Надо развлечься, неожиданно заявила княжна Стефания Олеговна. Полностью с вами согласен, довольным голосом поддержал её Разрядов, сделавши несколько шагов рядом с кроватью, на которой недавно валялся головешкой. Жизнь прекрасна, необходимо её ценить и наслаждаться. Предлагаю отправиться в один из моих клубов, там сможем совместить несовместимое. "Дед, ты как себя чувствуешь?" подозрительно глядя на Разрядова, спросила Стелла. "Отлично!" воскликнул тот и потёр ладони. "Вы все тут чары тлегени, не только с грани вытащили, но и вдохнули новые силы". Мы покинули зал, где находился хранитель очага. Кровать вытащили вдвоём с хозяином дома. Надо заметить, что он тащил одной рукой, а я с трудом справился. И это несмотря на мою отличную физическую подготовку. Много сил оставил, даже полностью закачанная энергия жизни не спешит помочь восстановлению. Как ни печально, но потребуется какое-то время. Виктор Викторович, когда увидел своего умирающего босса и друга, даже прослезился и не сразу поверил, что Олег Борисович передумал дела внучке передавать. Ведь «Ты тут мразь, которая отравить меня решила из-под земли достань!» — сказал губернатор Хабарска после того, как обнялся со своим начальником охраны. «Целители оказались неправы?» — прищурился Мальник. «Не-а-а!» — хмыкнул Олег Борисович. «Какая-то падла на меня не пожалела сложнейшего составного артефакта! Золото, гранит и самоцвет!» Он с хищной усмешкой посмотрел на начальника охраны. Виктор Викторович сузил глаза и сжал кулаки. «Не сегодня, но все подготовь!» распорядился хозяин дома, и его начальник охраны понятливо кивнул. «Хм! А дед Стелл и сумел определить то, что не понял ни я, ни Стеша, и не смог определить микроскоп. Не прост губернатор. Восстановился, на удивление, быстро. Впрочем, в него штарт. Столько энергии влил, что неудивительно». «А теперь идем развлекаться и отмечать мой второй день рождения!» провозгласил Разрядов. Нет, я честно попытался отказаться. Княжна тоже не горела желанием веселиться. Деда поддержала Стелла, а тот еще и намекнул, что постарается нас отмазать от отчетов по лечению и объяснений с Громовым. Голова у меня работала не очень хорошо, не нашел в себе сил с ним спорить. Хотя я чувствую, что Разрядов преследует какую-то свою цель».